Глава вторая. Дракону впасть. Из Тобольска их караван отправился в Тюмень, потом были Твринск, Верхотурии и Салекамск, потом Кайгород, Вятка и Казань. Из Казани купцы с товарами повернули на Москву, а посольство в Симбирск. Волга, русская Янзы не произвела впечатления на тулишене. судов на Янзы было куда больше, чем на Волге. Об этом Тулишень тоже упомянул в своих записках. Он тщательно собирал все сведения о России: сколько в городах жителей и торговых лавок, какие воинские укрепления, велико ли жалование у солдат. Тулишень высчитывал расстояние в ли, выяснял, какие в России реки, откуда и куда текут, какая в них рыба. Распрашивал о плодородии полей, о злаках, о овощах и скотине, непременно узнавал, какие налоги платят крестьяне и ремесленники, кто собирает налоги, как наказывают должников. О русской погоде, зимних холодах, летнем зное и весенних паводках ту лишень мог судить по собственному опыту. Добытые сведения он старался изложить красивым литературным языком. достойным поклонника Ли Бо. К тому же тот лишен надеялся, что император Канси прочтет его сочинение, восхитится изяществом слога своего Заргучея и приблизит его к себе. А с Заргучеями, царгаутами, толмачами и слугами по-прежнему был под охраной тобольского шквадрона полуполковника Ступина. Даутай Гагарин присоединил к посольству своего шпиона, Злина Лоренцо Ванга. Этот молодой лейтенант попал в плен к русским и в Сибири принял русское подданство. В городе Саратове послов ожидал манзик Аюки-хана. Аюка, предупрежденный письмом канцлера графа Головкина, готовился к прибытию китайцев. Во Астраханского обер-коменданта Михаила Чирикова он затребовал расписной струк, запас сарачинского пшена, фиников, грецких орехов и водки, а также сотню драгун с барабанами, дудками и потешными пушками. Калмыцкий караул перевез посольство на правый берег Волги, и процессия двинулась в степь в урочище Мантухотай на стан Аюки. Степной ветер трепал витые хвосты разноцветных знамен заргучеев и длинную голубую бахрому на ханском шатре. Усатые русские драгуны били в барабаны, дудели и полили в воздух из испущённый. Место встречи окружила огромная конная толпа сравных калмыков. Ханские охранники дайчины держали любопытных в отдалении. в тех, кто приблизится, они без предупреждения пускали затупленные стрелы. Зергучей спешились. Главный посол Агадай вынул из деревянной шкатулки грамоту Сюанье, написанную на золотой бумаге, поднял ее над головой и медленно пошел к шатру первому. Знаменитый хан Аюка был семидесятилетним стариком, тёмным морщинистым и худым. как монах из монастыря Джэбунг. Он сидел в кресле на персидском ковре. Заргучаев усадили по правую руку от Аюки, а слева расположились старшие советники. Чинный, велеречивый разговор о и Аюки касался Байсе Абаджура, племянника Аюки, который вместе с матерью и своими дайчинами на 10 лет застрял в Китае из-за войны с джунгарами. Абаджура следовало сопровождать обратно к дяде на Волгу, хотя Байсэ ничуть не печалился о родных улусах и беззаботно кочевал по раздольным угодьям, дарованном ему конси к северу от Великой стены у заставы Цзаюйх-Гуань. Якобы племянника при возвращении надо было уберечь от каракалпаков и казахов, а свирепые джунгары, цеван рабдана, не замышляют злодейство — Их утихомирил посланник Хя Килетей. Все тревоги о родычи Аюке были ложью, ту лишьнь это знал. И Аюка знал. Знали заргучее и тайшее знали губернатор Гагарин и канцлер Головкин, и государь с Богдаханом тоже знали. Посольство явилось в Каюке, чтобы убедить калмыков напасть на джунгар. А подлинной цели своего путешествия Тулишин поговорил с Аюкой потом наедине. Аюка был владетелем страптивов и своевольным, но вопрос о войне калмыков с джунгарами решал все таки не он, а царь Петр. Заргучея и хан Аюка несколько недель ждали гонца от царя или от Сената. Колмыки развлекали послов своими дикими забавами. Загонными охотами на конях и рыбной ловлей. Для заргучеев, городских жителей, привыкших к покою канцелярии лифань Юаня, степные увеселения были одним страданием. Отту лишень постепенно догадывался, что гонец не прискачет и не позовет его в столицу. Значит, царь Пётр отказывает Багдахану в услуге. Напрасно он то учил наизусть из грамоты императора мудрые ответы русскому царю, заранее заготовленные на тот случай, если царь его о чём-то спросит. И вот сейчас уже на обратном пути Тулишень снова встречался в Тобольске с князем Гагариным. Оберккомендант Бибиков, помня о дружбе китайца с губернатором Отвел Заргучею Заргучее лучшие палаты гостиного двора. Тулешень угощал Матвея Петровича китайским чаем пуэр. За два года странствий Заргучей еще сохранил в поклаже, завернув в пергамент, четыре тяжелых, будто смолистых гнезда пуэра. Тулешень вдумчиво волховал возле чабани, низенького чайного столика из лакированного вишневого дерева, В столешнице были прорези в виде иероглифов «Синица» и «Благословение», а под столешницу задвигался медный поддон для сбора опалосков. Толстой лисьей кистью Тулешень плавно обмахнул чайник изнутри и поместил в него две щепотки заварки. Медный сосуд с водой нагревался на масляной горелке. Тулишень подхватил его Когда шум воды достиг состояния выдох спящего барса и красиво налил воду в чайник ровной струйкой толщиной в мизинец наложницы шу, при этом трижды подняв и опустив сосуд, чтобы кипяток напитался воздухом и силой падения. Матвей Петрович сидел в поодаль от чабани и ждал. Тулишень говорил оттолмач Кузьмачонк переводил Мой господин сообщает господину наместнику, что соблюсти все правила чаепития с гостем, значит оказать ему большое уважение. Мой господин надеется, что эта честь смягчит горечь того известия, которое он привез господину наместнику. Под сводами палат благоухало по иноземному. Матвей Петрович шумно впринюхился, как собака, изображая почтение к обычаям китайцев. Хотя, по правде говоря, багдойский чай все же лучше, чем у царя Петра матросский кофе горлодер который хочется украдкой сплюнуть под стол. «Знаю я его известие, небрежно ответил Матвей Петрович Чонгу: "Аюка не пойдет на джунгар, а я предупреждал то лишение о том". "Это лишь голова дракона", перевел Чонг. Он сидел на скамеечке на расстоянии собственной тени от чабаня, чтобы своим запахом не повредить настроению чая. И что у дракона в пасти? хмыкнул Матвей Петрович. А в пасти дракон держит решение Богдахана, подобного солнцу, запретить русским торговые караваны в Китай. Почему? яростно вскинулся Матвей Петрович. Кроктным серебряным молоточком то лишень нежно звякнул о край маленькой пиалы из розоватого фарфора. Посуду требовалось разбудить. Ловко налил чай в пиалу и закрыл сверху длинным изогнутым блюдечком, очертаниями похожим на огурец. Затем то же самое то лишень проделал со второй пиалой и лишь тогда ответил. Чонк переводил Джунгарский контайше цеван Рабдан уже отправил в город Кумул всадников на янычарен Дондова. Император Сюанье назначил принца Инти своего наследника умиротворителем западных пределов. Багдыхан ждал помощи от калмыков, союзников России, но царь даже не позвал к себе моего господина. Багдахан ответит недружелюбием на недружелюбие. недружелюбием. Тулишэнь говорил так, будто всей душой одобряет запрет караванов, хотя сам же имел с них немалую выгоду, и Матвей Петрович это возмутило. "Слышь, напомни Тулишэню про русских соболей", гневно сказал он. Мой господин сообщает, что за Байкалом русские промышленники все равно тайком будут привозить меха к воротам Великой стены. Кроме того, китайские купцы свободно покупают меха в Нерчинске и Селенгинске. Тулишень с поклоном подал Гагарину пиалу с чаем. Матвей Петрович, дул на чае, держа пиалу обеими руками и думал Он предполагал, что дело с калмыками закончится запретом караванов, но до последнего не хотел верить в это. Что ж, была не была. Придётся рискнуть. Замысел созрел у него уже давно, однако страшно было затевать такое. Но тут уж надо выбирать. Либо смарагды тулишения, кошели золота и угроза царского топора, либо тихонько воровать, как тот же Бибиков, и кропотливо складывать рублик к рублику, будто он лавочник, а не губернатор. А ежели я вместо Аюки устрою войну русских с джунгарами. Это были самые главные слова. И пропадай буй на буйноголовушка. Тулишень бросил в чайник сухой желтый цветок и снова налил воду. Мой господин просит объяснить смысл ваших слов, сказал Чонг. Матвей Петрович знал, что с китайцами надо соблюдать бесконечную осторожность. Любая уступка китайцам или малое потворство были не менее опасны, чем измена государю. Так уж сложилось в отношениях держав. Швеция, Польша, Турция или Бухария могли быть для России врагами или друзьями, но все они признавали русского царя. А Китай не признавал. Нет коуту, нет монарха. Отправляя посольство Тулишения, Лифан Юань даже не сподобился послать о том в Сенат письменный лист. Пётр Алексеевич принял сей невежество за плевок в свою персону. Однако худшим бесчестьем России от Китая было Нерченское размежевание пограничный статейный список. После яростных оборон Албазина России и Китаю требовалось срочно договориться о границах. Багдыханы династии Цин, манжуры, мнили себя потомками Чингиза, который владел Хайлунзяном, и потому объявляли Амур своим. А русские государи полагали себя потомками македонского, который вроде бы завоевал реку Черного дракона, и потому тоже считали Амур своим. И народы платили дань цинам, но Ерофей Хабаров обложил их русским ясаком. Так кому же служит Черный дракон? Договариваться с китайцами отрядили посольство Стольника Фёдора Головина. Он повёл из Москвы в Сибирь Стрелецкий полк и полторы тысячи казаков. В Тобольске войско проторчало целый месяц. Стольник гостевал у отца, воеводы Алексея Петровича Головина. Поперед себя стольник Федор заслал в Монголию, в служилого человека Ваську Перфильева, чтобы Васька расспросил ундур Цецена, кто из монголов покорен Багдыхану, кто нет. И чью сторону они думают принять. Но Перфилев ничего не разузнал. Он дурце потребовал, чтобы ему кланялись по-монгольски, а не по-русски. Васька отказался, и степники прогнали его высвоясь. Путь в Даурию занял полтора года. Однако за Байкалом головина поджидала неугасшая война. Его войск вступила в Селенгинский острог. А из Монголии вылетела орда хана Тушету и осадила крепость. Тушету-хан, а иначе очарой, служил императору Канси. Монголы прозвали Головина будуннаёном, толстым барином. На Синлинге его защищал стрелецкий полковник Скрипцын. Иркутский воевода Ливонцик Кислянский поспешно собирал ополчение на выручку Головина. Верстал даже тунгусов и бурят братских людей. Два месяца очарой держал Будун Наёна в окружении, а потом иркутские служилые московские казаки и стрельцы Скрипцина все таки разбили очароя. Перепуганный Головин двинулся дальше. Встречу с китайцами назначили в Нерчинске, в городе Нибучоу. По реке Нерчин к городу поднялась сотни китайских судов с грибными колесами, их вручную вращали воины Джангиня Оантаня, который три года назад брал Яксу Албазин. Китайцев пришло в пятеро больше, чем было русских. Возглавлял посольство могущественный князь Сунгуту, своя к императора. Пока Сюаньье был отроком, Сангату управлял всем Китаем. И лишь 10 лет назад передал власть законному властителю. Богдэхан одарил послов оружием, конями и собственными халатами с четырёхпалым драконом. Китайцы заняли берег Нерчи напротив острога. На равном расстоянии от острога и китайского стана в пяти ли обустроили расписные шатры для встреч. У князя Сангату толмачами были монахи и иезуиты Один фрязин, другой гишпанец, а у стольника Головина поляк Ян Белобонский, пиицай, проповедник. Поэтому переговоры велись на латыни. Цунгату потребовал провести границу России с Китаем по реке Ленацзянь. Лени, как это было, до Ерофея Хабаров. Головин хотел сделать границей Амур. Переговоры увязли в спорах Тогда Лантан переправил свои огромные восьмизнамённые войско через Нерчу и начал готовиться к приступу Астраого. Головин испугался, воля его надломилась, и он уступил китайцам Амур. Все левобережье реки Черного Дракона Сынгато объявил ничейным, а крепость Албазин Будуннаён согласился снести. Так Китай попятил Россию. Россия была посрамлена, и с тех пор любое содействие Бгыдыхано вызывало у Петра Алексеевича ярость. Матвей Петрович прекрасно знал, как уязвлено самолюбие государя, ведь он воеводил как раз в Даурии. Встреча главанина и Сонгату случилась всего за два года до того, как он, князь Гагарин, приехал в Иркутск младшим воеводой к брату Ивану, старшему воеводе. И за четыре года до того, как его назначили старшим воеводой в тот самый Нерчинск. Мой господин просит объяснить смысл ваших слов, повторил Чонг. То лишень видел, что Дзянгун Гагарин хитрый царедворец и дерзкий вор. Ради выгоды он готов тайком поступиться достоинством правителя, но хочет сохранить его благорасположение. Такое возможно только в державе варваров. Но это не его то лишение забота. И он сам, скромный из и император Конси, владыка Джунго, получат все, что желали получить. Мой воинский отряд отправляется в Йеркенд мыть золото, вздохнув, рассказал Гагарин на чистоту. Но я могу превратить этот мирный поход в войну с джунгарами. Сохранит ли тогда Багдыхан русские караваны? Тулишень в недоумении поднял брови, снова разливая чай. Мой господин говорит, что своим мечом вы будете рубить дым, перевел Чонг. Джунгары уклонятся от войны с вашим войском. Они знают, что царь Пётр им не враг, а поход на Алхасы им важнее защиты Еркенда. Чёрт вспылил Матвей Петрович. Тогда скажи Тулишенью, что его старость будет на пустом рисе. Без караванов я не смогу с ним торговать, а ему на шторк был прибыльнее, чем мне. Тулишень, улыбаясь, прижал ладони к груди и чуть поклонился. Мой господин просит снисхождение у господина наместника, перевел Чонг. У него есть замысел. Тулешень прошел к своим дорожным сундукам, составленным в угол палаты, ключом открыл самый большой ящик, обитый медью, и достал шкатулку из слоновой кости, украшенную иероглифом «желтая цапля. В шкатулке на бархате лежала золотая пайца дерущихся тигров. Помнит ли Даутай этот знак императора? Матвей Петрович, конечно, помнил. Такие ярлыки надменный Багдыхан посылает разным мелким царькам, которые признают над собой верховную власть императора, как приказ начать войну с врагами Китая. Эту пайзу Тулишень должен был повесить на шею Аюки. Аюка пайзу не принял. Мой господин может оставить пайцзу в руках господина наместника, пояснил Чонг. Если джунгары узнают, что господин наместник получил пайцзу дерущихся тигров, они поверят, что войско господина наместника намеренно напасть на них, и желанная война непременно состоится. А как они узнают? глупо спросил Матвей Петрович. Передумай сам, друга. улыбаясь, сказал: "Тулишень по-русски". Тулишень, склоняясь, держал перед Гагарином открытую шкатулку. Матвей Петрович, сокрушенно вздохнув, вытащил пайдзу и повертел ее. — "И тогда Багдахан сохранит наши караваны. Мой господин сделает для этого все, что сможет", заверил Чонг. "Чайпитие удалось". Кузьма проводил Матвея Петровича на выход, услужливо открывая двери. Князь Гагарин остановился в арке Голдареи, огибающей гостинный двор изнутри по второму ярусу. Внизу мельтешило торжеще. Шапки, шапки, шапки, шапки, полосатые навесы бухарцев, головы и горбы верблюдов, спины и гривы лошадей. с легкестью гомон. Матвей Петрович поглядел на небо над угловой башней. В синеве пушилось от солнца легкое облачко. Тяжёлая пайца висела у Матвея Петровича на шее под рубахой и холодила грудь. Ох, грехи, грехи. Ведь он же сам сует башку в пасть китайскому дракону. Это дельце с маленькой войной вовсе не маленькое. Такого еще не бывало. Никакой прохвост под рукой Петра Алексеевича не устраивал подобной злоотчаянной перешкоды, даже Меншиков. Нужно господнее заступничество. Чонг стоял за спиной, ожидая, когда гость пойдет к лестнице. Ты православный Кузьма, Не оборачиваясь, спросил Гагарин: "Тебя в церкви видали?" "Православный, мой господин." "Как у вас албазинцев в Пекине с храмом?" "У нас есть церковь святителя Николая", вежливо сообщил Чонг. "Император Сюанье дозволил нам перестроить под храм старую пагоду, но не дозволил иметь священников." Образа пишем сами, молимся как умеем. Лет десять назад митрополит Филофей посылал к вам монахов, да они в халхасском курене застряли у Кутухты Джибузяна, вспомнил Гагарин. Очень сожалею, мой господин. Если они дошли бы до Пекина, мой отец успел бы причаститься перед смертью. Я скажу митрополиту Ивану, чтобы отправил с ту лишением попов и лекарей. Архимандрит Илларион у владыки все рвался подвиг совершить. Так пускай к вам едет. Ты сходи на Софийский двор, познакомься. От сердца благодарю, мой господин, поклонился чёнк.